Жива Реали и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Книга третья. Но все же именно просветительская философия завоевала тот исторический мир, которым так гордился и вполне справедливо сам романтизм. Эту мысль мы встречаем в таких теперь уже знаменитых сочинениях, как «Восемнадцатый век и исторический мир» в Эдильте 1901 Философия просвещения Серрера, 1932. Начало историзма Ф. Мейнеке 1936. Например, как пишет Дельтей, именно благодаря просвещению стала возможной беспристрастная критика истории, которая не останавливается даже перед самыми священными реликвиями прошлого, а метод сравнения, распространившийся на все стадии развития человечества. Просветительская мысль хочет установить связь между общим и частным, представлением и действительностью, законами и фактами, обозначить надежные границы между первыми и вторыми. По мнению Кассерера в действительности есть странная ирония в том факте, что романтизм, обвиняя просвещение от имени истории, впадает именно в ту же самую ошибку, в которую упрекает своего противника. Десятое. Пьер Бейль. Задача историка – выявление ошибок. Философия XVIII века рассматривала исторические проблемы как природные. Важным здесь представляется творчество Пьера Бейля 1647-1706. В 1682 году Бейль публикует «Мысли по поводу кометы», а в 1697 – «Исторический и критический словарь». Появление в 1681 году кометы было поводом, который Бейль решил использовать для критики поверья, что кометы являются предвестниками несчастий и угрожают миру бесчисленными бедами. Бейль заявил, что не может допустить, чтобы какой-нибудь доктор наук, духовной пищи которого должны быть не домыслы, а исключительно чистые плоды разума, и который не обязан упражняться в убеждении народа, мог бы с уважением отнестись к столь необоснованным представлениям и довольствоваться традицией и цитатами из поэтов и историков. Бейль предпринимает фронтальное наступление на мнимый авторитет традиций, считать что мнение, передаваемое с поколения в поколение в течение столетий, никогда не может быть абсолютно ложным чистейшая иллюзия. Какой бы глубины ни была проверка причин, лежащих в основе определенных мнений и тех мотивов, которые их увековечивают в целых поколениях, она непременно покажет, что подобное убеждение не имеет никакой опоры в разуме. Бейль критикует не только представление о влиянии комет на дела человеческие, но и не принимает отождествления атеизма с безнравственностью. Но еще более радикален Бейль в своем историческом и критическом словаре, 2038 словарных статей которого представляют собой реестр ошибок. Бейл не боится обвинения в том, что он является «минутиссимурум рерум минутиссимус скрутатор» – ничтожнейший исследователь самых незначительных вещей, и не дает себя обмануть миражом системы. Мы видим главным образом целую коллекцию преступлений и бедствий. Задачей историка в первую очередь является установление исторического факта посредством выявления и постепенного устранения ошибок. Историческому и критическому словарю Бейля придает неприходящую ценность то обстоятельство, что в нем заложено понятие факта во всей его проблематичности и глубине. Бейль больше не рассматривает отдельные факты, как камни, из которых историк должен построить здание. Его привлекает сам интеллектуальный труд, работа мысли, ведущая к завоеванию этого строительного материала. Э. Кассерер. В центре внимания Бейля условия, от которых зависит оценка факта, логика истории. Для него факт, Уже не есть источник исторического познания, но представляет собой в определенной степени цель познания, то есть является терминус ад квэм, предел к которому, а не терминус а предел от которого. Он хочет расчистить путь, который может привести к фактической истине. До Бейлия никто не критиковал традицию с такой скрупулезной точностью, с такой непреклонной строгостью. В поисках и исследовании белых пятен истории, темных, малопонятных моментов, противоречий, бейль неутолим. Здесь и выявляется его действительная гениальность как историка. Она состоит как ни парадоксально не в открытии истинного, а в обнаружении ложного. Э. Кассерер. Таким образом, Бейль стал основоположником метода исторической акрибии. Акрибис – точный, строгий, то есть точности изложения. Именно поэтому его заслуги в истории, возможно, не менее значительны, чем заслуги Галилея в познании природы. Вот императив Бейля. Тот, кто знает законы истории, согласится со мной в вопросе, касающемся непредвзятости. Историограф – Верный своей задаче должен избавиться от духа лести и злословия. Он должен, насколько это возможно, поставить себя на место историка, которого не волнуют никакие страсти. Не обращая внимания на посторонние вещи, он должен быть предан только интересам истины и из любви к ней пожертвовать своими чувствами, если это необходимо, благодарностью за услуги или обидой за нанесенный ему ущерб и даже любовью к родине. Он должен забыть, из какой он страны, что воспитывался в данной вере, что надо быть благодарным за то или за это, что те или иные люди являются его родителями либо друзьями. Историк как таковой одинок как перст, у него нет ни отца, ни матери, ни потомства. И если его спросят, откуда он родом, историк должен отвечать «Я не француз, не англичанин, не немец, не испанец, я космополит». Я на службе не у императора, не у короля Франции, а исключительно у истины. Она моя единственная королева, которой я дал клятву повиноваться. Бейль, по утверждению Кассерера, становится духовным вождем просвещения. Мы не должны забывать, что в период между публикациями первой и второй работ Бейля в 1688 году появилось сочинение Шарля Перо «Параллели между древними и новыми в вопросах искусства» и наук, в котором античные авторы уже не представляются гигантами, на плечах которых сидят карлики, то есть современные писатели. Подлинная античность находится рядом с современными авторами, сумевшими накопить знания и опыт. Вольтер назовет его «бессмертный Бейль» – украшение и слава человеческого рода. Позже, когда исторические факты начнут втискивать в несуразные теоретические схемы, с тем, чтобы увидеть в них некий смысл, историческое акрибие и анализ отдельных событий останутся настолько важным моментом, что не обращать на них внимания будет невозможно. Мы убедимся в этом, когда поговорим... «Об отношении к истории, к идеям, обычаям, к цивилизации вообще» Вольтера или Монтескё. Об этом свидетельствуют труды английского историка Эдварда Гиббона 1737-1794, авторы истории упадка и разрушения Римской империи 1776-1787 и шотландского историка Уильяма Робертсона, 1721-1793, написавшего «Историю Шотландии» 1759, «Историю царствования Карла V» 1769 и «Одну из историй Америки» 1777. Часть 8. Развитие просветительского разума во Франции, в Англии, Германии и Италии. «Я считаю, что было бы невозможно, чтобы общество обогащалось и в течение значительного времени сохранялось в таком процветающем состоянии, если бы не было людских пороков». Бернард де Мандевиль «Если бы Бог держал в правой руке все истины, а в левой – единственное и всегда живое стремление к истине, даже если в придачу к нему я буду всегда и во всем ошибаться, и сказал бы мне «Выбирай», я бы смиренно бросился на колени перед его левой рукой и сказал «Отче, дай мне это. Право на чистую истину принадлежит только тебе». Годхальд Эфраим Лессинг Человек прилагает усилия, чтобы вскарабкаться на утес истины, шатаясь, добирается до вершины и временами даже ведет себя там, наверху, как ребенок. Мы уважаем нашу культуру, Утешаемся тем, что вышли из гражданского варварства, еще более пагубного, чем дикость. Стараемся как можно позднее снова впасть в варварство, но мы скромны. Не стоит удивляться, мы созданы, чтобы иметь самые разнообразные мании. Ничего другого не остается, как постараться, чтобы они были краткими, редкими и нежестокими. Александро Верри Глава 16. Просвещение во Франции. Энциклопедия. 1. Энциклопедия. 1.1. Возникновение, структура и сотрудники энциклопедии. Крупнейшим памятником французской просветительской философии и культуры стала энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел, плод коллективного труда многих выдающихся людей эпохи. Идея создать энциклопедию возникла у парижского книгоиздателя Ле Бретона, который намеревался осуществить перевод на французский язык и публикацию весьма известной в те годы энциклопедии Эфраима Чемберса, изданной в Англии в 1728 году в двух томах под названием «Циклопедия или всеобщий словарь искусств и наук», в которой почти полностью игнорируются гуманитарные науки. Однако в связи с разного рода сложностями мероприятие не состоялось. Именно тогда Дени Дедро изменил план работы и вместе с Жаном Даламбером наметил намного более масштабные и честолюбивые цели. В ноябре 1750 года был распространен проспект энциклопедии и началась подписка. С самого начала подписчиков оказалось очень много. Первый том вышел из печати в конце июня 1751 года. Реакция на него была незамедлительной. Особенным упорством и ожесточением отличались нападки иезуита отца Бертье. Начиная с октября месяца, он опубликовал огромное количество статей в журнал «Де в которых старался дискредитировать работу философов. Бертье педантично проанализировал как программную статью издания «Предварительное рассуждение», написанное Деламбером, так и значительное число словарных статей первого тома. Понимая огромную значимость энциклопедии и ее потенциальную способность расшатать традиции, он обвинял авторов в плагиате, при этом ясно давал понять, что истинной целью его усилий являлась защита религии и ее основных установлений. В качестве особенно опасных он выделял статьи Политическая власть и «Aeus лакутус, в которых выдвигались требования свободы выражения с выпадами по отношению к религии и к политической власти. Интересно отметить, что юнсенисты состязались с иезуитами в изощренности нападок на энциклопедистов. В 1752 году выходит второй том энциклопедии. Ф. Буайе, епископ Марипуа и воспитатель дофина, потребовал вмешательства короля и 7 января 1752 года был обнародован указ о запрете двух первых томов. Однако с помощью высокопоставленных доброжелателей эти трудности были преодолены. В 1753 году выходит в свет третий том, затем по одному в год вышли остальные, пока в 1757 году не был опубликован седьмой. После покушения в 1757 году на короля меры надзора за оппозиционной печатью ужесточились, и нападки на энциклопедию усилились. Хорошо организованная реакция и кампания преследования угроз вынудила Деламбера остановить издание. Настойчивые уговоры Дедро и Вольтера отказаться от этого решения не смогли переубедить Даламбера. Таким образом, в то время как Дидро остался единственным руководителем и принял на себя ответственность за огромный объем работы по подготовке издания, энциклопедия переживала самый серьезный кризис за всю свою историю. И не только потому, что с уходом до Ламбера не стало и других ценных сотрудников, но главным образом в связи с тем фактом, что после публикации книги Гельвеция о духе парламент издал декрет 6 февраля 1759 года, осуждавший как книгу Гельвеция, так и энциклопедию. Тем не менее, издание не было закрыто, и благодаря посредничеству директора книжной палаты Мальзерба, всегда благосклонно относившегося к философам, было позволено печатать гравюры, иллюстрации к тексту, Их публикация также вызвала оживленные споры вокруг обвинения в том, что значительная часть иллюстраций, относящихся к искусствам и ремеслам, якобы скопирована. Между тем, издание остальных томов было отложено. И все же, в 1772 году был отпечатан последний из оставшихся 9 томов текста. Итак, основное издание состоит из 17 томов текста и 11 томов гравюр, иллюстрации к тексту. По своему влиянию на самые прогрессивные силы Франции того времени, благодаря раскрытию сущностей человеческих знаний, детальному описанию отдельных наук и видов искусств и выявлению существующей между ними связи, энциклопедия представляет собой важнейшее явление культуры, политики и общественной жизни. Она была мощнейшим средством распространения обновленной культуры, которая решительно порвала с отжившими идеалами начетнического и витействующего знания и радушно открыла двери для истории специальных и научно-технических знаний. Среди самых известных сотрудников энциклопедии, кроме дедроида де Ламбера, Вольтер, Гильвеции, Гольбах, Кандельяк, Руссо, Грим, Монтескё, естествоиспытатель Ж. Бифон, экономисты Ф. Кенней, А. Тюрго и другие. Фактическим секретарем весьма преданным делу издания был Эл Д. Жакур, автор многих статей. Следует отметить, что сотрудничество Монтескё сводится к статье «Опыт о вкусе в произведениях природы искусства». Тюрго написал статьи «Этимология и бытие», в последней, подражая Локу, Он говорит о существовании «я», внешнего мира и Бога. Творческий вклад Руссо относится главным образом к вопросам музыки. Это лишний раз доказывает, что энциклопедия – не только шумное сражение против религии и традиций, как принято считать, в ней достаточно много статей, способных удовлетворить самые набожные души и оправдать в их глазах коллектив авторов. Н. Абаньяно В некоторых важных статьях по политическим и экономическим вопросам заметна умеренная реформаторская направленность. Это касается и статьи патологии, доверенным таким известным религиозным деятелям, как Молле, Прат, Марли. Они сумели примирить новые идеи с самой щепетильной ортодоксальностью. Напротив, статьи, посвященные вопросам философии, вызывали бурные споры и разногласия, Особенно это относится к статьям, написанным самим Дидро в духе воинствующего атеизма. В статьях, относящихся к вопросам истории и исторических исследований, большое внимание уделено принципам критического отношения к историческим фактам. Заметным явлением стали статьи по вопросам математики, математической физики и механики под редакцией Деламбера. Наряду с философами, учеными и публицистами в энциклопедии принимали участие виднейшие французские инженеры, моряки, специалисты военного дела, врачи. Среди энциклопедистов были люди различных политических взглядов. Наряду со сторонниками просвещенного абсолютизма находились республиканцы и сторонники буржуазной демократии. Не были одинаковые философские воззрения – Одни, как, например, Вольтер и Руссо, стояли на позиции деизма. Другие, как, например, Дидро, Гельвеции и Гольбах, были материалистами и атеистами. Но всех объединяли отрицательное отношение к феодальному строю, защита прав третьего сословия во главе с буржуазией, ненависть к средневековой схоластике и католической церкви. Энциклопедисты Противопоставляли естественное право традиционному и божественному, опытный анализ природы и человека, слепой вере. Огромное значение они придавали вопросам образования и воспитания. Они не ограничивали свою критику только областью религии. Они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени, доказывая всеобщую применимость своей теории. Но самой оригинальной особенностью энциклопедии стало повышенное внимание к технике, ремеслам, применению научных открытий и изобретений в промышленности. Дидро привлек к участию в энциклопедии искусных ремесленников и с их слов писал соответствующие статьи по механическим искусствам. Это стало одной из главных черт развивающейся научной революции. Посещая мастерские, Дидро заполнил тома превосходными изображениями различных приборов и рабочих процессов, что сделало их важным наглядным пособием по истории техники. Мы обратились к самым умелым ремесленникам Парижа и королевства. Мы ходили к ним в мастерские, расспрашивали, записывая под диктовку, выясняли их мнение, старались подыскать слова и термины, соответствующие их ремеслам, делали чертежи и рисунки. Некоторые передавали нам в письменном виде свои описания, и нам приходилось почти неизбежная предосторожность в многократных длительных беседах уточнять, У одних то, что другие объясняли путано, недостаточно ясно, иногда неверно. Кроме того, Дидро хотел обзавестись некоторыми механизмами и выполнять на них определенные виды работы. Время от времени он даже сам конструировал простые механизмы и выполнял самые худшие виды работы, чтобы научить других делать их хорошо». По его собственному признанию он обнаружил, что совершенно не мог описать в энциклопедии определенные операции рабочие процессы, если прежде не приводил в действие механизм собственными руками и не видел процесс своими глазами. Он признавался также, что раньше пребывал в неведении относительно большей части предметов, служащих нам повседневной жизни, а теперь осознал постыдность такого невежества. Он признавался в незнании названий множества инструментов, приспособлений, шестерен. Если раньше он питал иллюзии по поводу своего богатого лексикона, то теперь вынужден перенимать у ремесленников огромное количество терминов. В энциклопедии подробно описан образец технического автоматизма, каким была для той эпохи машина для производства чулок, На сам дедро настоящей техникой считал те слабо механизированные традиционные работы, где главным оставались руки ремесленника. Поэтому потрясающей важности паровой машине не уделено большого внимания. Во всяком случае, благодаря энциклопедии, впервые отбросив характерную для корпоративных отношений установку «не передавать чрезмерной гласности технические детали производства», энциклопедисты действительно представили понятной для широкой публики форме, как и было намечено программой издания, подробное и тщательное описание искусств и ремесел. Благодаря энциклопедистам осведомленность о культурном значении техники фактически стала достоянием общества и приобрела совершенно новый масштаб. 1.2. Цели и принципы энциклопедии. Мы рассказали об истории, сотрудниках и вкратце о содержании энциклопедии. А теперь рассмотрим философские принципы этого гигантского труда, а также цели, которые преследовались энциклопедистами. Деламбер во вступительном рассуждении пишет... Энциклопедический порядок наших знаний заключается в том, чтобы собрать эти знания в сжатой по возможности форме и выработать философскую точку зрения, достаточно высоко стоящую над этим лабиринтом, таким образом, чтобы суметь различить в их совокупности основные науки и искусства, объять единым взглядом объекты умозрений и операции, которые можно выполнить над этими объектами» определить общие отрасли человеческого знания, их точки соприкосновения и линии раздела, а иногда даже угадать те скрытые пути, которые их соединяют. В словарной статье «Энциклопедия» мы читаем «Целью всякой энциклопедии является объединение знаний, разбросанных по лицу Земли, изложение их в систематизированном виде для передачи тем, кто придет в мир после нас, для того, чтобы труды прошедших веков не оказались бесполезными для веков грядущих, для того, чтобы наши внуки, став более образованными, смогли стать и более добродетельными и счастливыми, и, наконец, для того, чтобы мы не исчезли из рода человеческого, не оставив о себе памяти. Мы отдаем себе отчет в том, что издание энциклопедии могло быть предпринятым только в век философии. И этот век наступил. Если основная цель энциклопедистов именно такова, то вдохновивший их принцип – это необходимость придерживаться фактов. Во вступительном рассуждении изложена суть принципа. Нет ничего более бесспорного, чем существование наших ощущений. Чтобы проверить, являются ли они основой познания, достаточно доказать, что они могут ею быть. «Действительно, в добротной философии всякое заключение, исходящее из фактов или общепринятых истин, предпочтительнее, чем рассуждения, основанные на чистых допущениях, даже если они гениальны». Именно на основе этого принципа энциклопедисты пересмотрели значимость механических искусств и пришли к заключению, что если общество справедливо уважает великих гениев, которые его просвещают, открывая ему истину, то оно не должно принижать и руки, которые его обслуживают. Человеческому роду настолько же полезное открытие компаса, насколько физике объяснение свойств магнитной стрелки. Одиннадцать томов гравюр, иллюстрирующих искусство и ремесла, представляет собой, кроме прочего, еще и дань уважения терпению, сметливости и изобретательности ремесленников. Энциклопедисты заметили, что общественное мнение всегда было более склонно восхищаться великими деятелями свободных искусств и гуманитарных наук, но пришло время воздвигать памятники изобретателям полезных механизмов, открывателям компаса, конструкторам часов и так далее. Презрительное отношение к ручному труду связано с представлением о том, что им обычно вынуждает заниматься необходимость заработать на кусок хлеба. Однако величайшая польза, которую приносят механические искусства, должна стать хорошим поводом для того, чтобы ученые уделяли им больше внимания, а общество оказывало больше уважения. В статье Искусства дидро пишет, что различие отделения свободных искусств от механических усилило злополучный предрассудок, согласно которому заниматься материальными осязаемыми предметами значит умалять достоинство человеческого духа. Дидро добавляет, что этот предрассудок заполнил города горделивыми резонерами и бесполезными мечтателями, а сельскую местность невежественными тиранами, праздными и пренебрежительными. Интересно отметить, что энциклопедисты считали себя в долгу перед титанами Возрождения и в области искусства. Было бы несправедливым с нашей стороны, раз уж мы затронули вышеуказанные особенности, не признать нашего долга перед Италией, подарившей нам науки, которые позднее дали такие обильные плоды во всей Европе. Изящными искусствами и хорошим вкусом, бесчисленными образцами несравненного совершенства мы обязаны главным образом Италии. Господствовавшая среди энциклопедистов концепция науки была направлена против системы врожденных идей, которая все еще сохраняла некоторых приверженцев. Новое понятие знания нашло свое основание в области ощущений. Как пишет Деламбер, первая вещь, Открываемое нашими ощущениями – это наше бытие. Вот почему первые отраженные сознанием идеи относятся к нам самим, то есть отражают мыслящее начало, составляющее нашу природу и неотличимое от нас. Второе знание, которым мы обязаны ощущениям – это бытие внешних предметов, в том числе и нашего тела среди них. Следуя теории Ф. Бекона о делении человеческих способностей на память, разум и воображение, а также концепции Дж. Лока об опытном происхождении человеческих знаний, о связи теории и практики, дающей плодотворные для человечества результаты, Деламбер различает три разных способа воздействия души на объекты наших мыслей, относящихся, соответственно, к памяти, к разуму и к воображению. Эти три способности образуют три общих отличия нашей системы, три общих объекта человеческого познания. К памяти относится история, философия является плодом разума, а изящные искусства возникают из воображения, пишет Даламбер. Следовательно, воображение порождает искусство, разум дает начало наукам а память истории, которая соединяет нас с прошлыми столетиями, показывая картину пороков и добродетелей, знаний и ошибок, а сведения о нас она передает будущим столетиям. По мнению Деламбера, лучшие плоды деятельности разума мы находим в результатах научной работы, поэтому метафизическим мечтам философов нет места в комплексе реальных знаний, завоеванных человеческим духом. 2. Даламбер и философия как наука о фактах 2.1. Философский век и век эксперимента и анализа Жан-Батист Лерон Даламбер родился в Париже в 1717 году. Он был незаконорожденным ребенком офицера и аристократки. Его подкинули на порог церкви Сен-Жан-Лерон. Имя этого святого дали мальчику при крещении. Воспитывала его простолюдинка, но благодаря отцовской пенсии юноша смог получить образование. Вначале он заинтересовался правом и медициной, однако позднее увлекся математикой и посвятил себя только ее изучению. Очень молодым был принят в Парижскую академию наук, 1741, а в 1743 году опубликовал трактат о динамике, в котором впервые сформулировал общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем, сведя задачи динамики к статике, принцип Даламбера. Годом позже он применил этот принцип в трактатах рассуждения об общей причине ветров и равновесии движения жидкостей для обоснования гидродинамики. Он доказывал существование наряду с океанскими, также и воздушных приливов. В 1746 году, после публикации исследований колебания струны, Деламбер стал действительным членом Берлинской академии наук. В математике Деламбер также исследовал правила параллелограмма сил, определил оси вращения твердого тела, Астрономия ему обязана обоснованием теории возмущения планет и теории предварения равнодействий и нутаций. С 1764 года Деламбер становится членом Петербургской и ряда других академий наук. С 1751 года он сотрудничает в издании энциклопедии, которая поглощала все его силы и время в течение нескольких лет, Однако в 1758 году, не выдержав преследований реакционеров, он отошел от работы в энциклопедии и от дедро. Через некоторое время Деламбер порвал отношения и с Руссо. Из философских работ Деламбера наиболее важны вступительная статья к энциклопедии и элементы философии 1759, в которых он превозносит философское столетие и в общих чертах излагает собственную теорию прогресса. Из других сочинений Деламбера следует отметить «Размышления о поэзии» 1761 и «Историю уничтожения Ордена Иезуитов» 1765, а также более раннюю публикацию «Размышления о различных важных аспектах мировой системы» 1754-й. По требованию прусского короля Фридриха II, Деламбер написал пояснение к элементам философии, которые опубликованы в 1767 году. В 1772 году Деламбер назначен постоянным ученым-секретарем Французской академии наук. Он умер в Париже в 1783 году. В предыдущем параграфе мы уже рассказали о некоторых идеях Деламбера, Здесь важно еще раз подтвердить, что мировоззрение Деламбера выражено в его теоретико-познавательных взглядах. Разум должен принимать во внимание факты. Следуя Локку, он склонялся к сенсуализму, но при этом считал, что в великой мировой загадке мы лишь угадываем некоторые слоги, точный смысл которых нам пока неизвестен. В предварительном рассуждении к энциклопедии он пишет Физика ограничивается только наблюдениями и вычислениями. Медицина – историей человеческого организма, его болезнями и их лечением. Естественная история занимается подробным описанием растений, животных и минералов. Химия – исследованием состава и опытным разложением на составные части разных веществ. Одним словом, все науки, насколько возможно, содержат факты и не принимают какой-либо точки зрения без веских доказательств. В действительности все наши познания можно разделить на прямые и отраженные. Прямыми являются такие, которые мы получаем непосредственно, без вмешательства нашей воли. Отраженные познания приобретает наш дух путем воздействия на прямые, различным образом соединяя и комбинируя их. Все прямые знания мы получаем от органов чувств. Из этого можно сделать вывод, что всеми идеями мы обязаны ощущениям. Далее Даламбер отмечает, что существование ощущений – неопровержимая истина. Также истинной опыта является тот факт, что идеи – это начало нашего познания, а ощущения, в свою очередь, дают им начало». Истинное начало всякой науки именно в простых и общеизвестных фактах, засвидетельственных ощущениями, фактах, не допускающих иного, и которые нельзя ни объяснить, ни оспорить. В элементах философии Деламбер утверждает, что эти факты в физике представляют собой явления, ежедневно наблюдаемые нами. В геометрии ощущаемые свойства протяженности, в механике непроницаемость тел, являющуюся источником их Взаимодействие. В метафизике это результат наших ощущений. В морали элементарные действия, общие для всех людей. Философия не должна ограничиваться общими свойствами бытия и природы, бесполезными вопросами об абстрактных понятиях. Либо она наука о фактах, либо химера. Следовательно, философия должна опираться на факты. Даже стараясь понравиться, философия не может и не должна забывать о своей главной цели – учить. Именно по этой причине системный искус, скорее прельщающий воображение, чем просвещающий разум, сегодня полностью изгнан из солидных работ. Абат де Кандельяк, один из наших лучших философов, нанес последний удар – дух гипотез и допущений – мог быть полезным, даже необходимым для возрождения философии в то время, когда речь шла не столько о правильном методе мышления, сколько о том, чтобы научиться мыслить самостоятельно. Однако времена изменились, и сегодня пристрастие к системе покажется безнадежно отставшим от жизни. Те преимущества, которые оно могло бы дать в нынешнее время, слишком скудны и убоги, чтобы компенсировать вызываемые ими затруднения. Деламбер проницательно отметил, что философский дух, столь модный сегодня, склонный к познанию опытным путем и к анализу, прорывается повсюду и даже в область чувств стремится ввести назидательные сухие дискуссии. Конечно, нельзя отрицать, продолжает Деламбер, что это вредит развитию художественной литературы, ибо страсти и хороший вкус тоже обладают своей логикой но она зависит от принципов, совершенно отличных от принципов обычной логики. Тем не менее, по Деламберу следует допустить, что подобный дух обсуждения способствовал освобождению нашей литературы от слепого преклонения перед античными авторами и научил нас ценить в них лишь те красоты, которыми мы восхищаемся и у современных писателей. Итак, век философии является веком критики и анализа, а философия – наукой фактов, поэтому она не должна растрачивать себя в бесполезных смутных предположениях в духе старой метафизики, где вместо углубленного исследования природы и человека мы встречаем тысячи пустых вопросов об абстрактно-метафизических сущностях. Не следует также путать философию со схоластикой, образовавшей всю псевдонауку темных веков. Новая истинная философия – это наука Бекона, Локка и Ньютона, хотя нельзя забывать и определенных заслуг Декарта и Лейбница. Во всяком случае, утверждает Деламбер, кажется, что философия, ставшая господствующей страстью нашей эпохи, хочет вернуть потерянное время с помощью успеха в нашем обществе и отомстить за то презрение, с которым к ней относились наши отцы. 2.2. Деизм и естественная мораль Свой скептицизм Даламбер распространял и на религию. Он сомневался в существовании Бога, но не стал на позиции атеизма. Иногда кажется, что он в некоторой степени признает Значение откровения, которое, как Деламбер пишет во вступительной статье к энциклопедии, могло иметь целью собрать воедино естественное знание обо всем, что нам необходимо знать. Остальное для нас закрыто и похоже навсегда. Некоторые истины, в которые мы должны верить, немногие практические предписания. К этому сводится естественная религия. Несмотря на это, Деламбер явный деист. Бог создает порядок во Вселенной, и мы разумом понимаем, что он существует на основании установленных им неизменных законов, управляющих природой. Бог – творец и первопричина Вселенной, по мнению Деламбера, не вмешивается в повседневный естественный ход событий и человеческие поступки. Одним словом, религия не связана с моралью и не служит ей основой. «Нравственность есть и будет естественным, то есть рациональным качеством. То, что главным и единственным образом относится к разуму, здравому смыслу и поэтому одинаково у всех народов, как это наши обязанности по отношению к нам подобных. Нравственность – необходимое следствие образования общества, поскольку имеет целью то, что мы должны другим людям», – пишет Деламбер в элементах философии». Религия, слабая на ранних этапах формирования человеческого общества, была предназначена для сплочения людей, можно сказать, что главным образом она ориентирована на человека как такового. В самом деле принцип и основа единения между людьми – это сообщение идей, неизбежно требующие изобретения законов. Таким образом происходило формирование человеческого общества в разных местах и в разные эпохи, складывающегося вместе с языком. Однако идеи, как мы уже знаем, связаны с ощущениями. Поэтому очевидно, что чисто рассудочные понятия о добродетели и пороке, о принципе необходимости законов, о существовании Бога и нашим по отношению к Нему обязанностям, одним словом, истины, в которых мы испытываем самую непосредственную необходимость, являются результатом первых рефлексий, вызванных нашими ощущениями. Из всего вышесказанного становится очевидным доверие, которое Деламберг питал к разуму, разуму, контролируемому опытом. И, в отличие от материалистов, он считал, что существуют неизменные, независящие от общественной среды нравственные принципы, присущие человеку. Тем не менее, по его мнению, существуют также вопросы первостепенной важности, перед которыми наш разум бессилен и решение которых находится за пределами наших способностей. Так, например, каким образом ощущения производят представление, какова природа души, в чем состоит единство тела с душой и их взаимовлияние, привычки, присущие телу и душе или только душе, в чем заключается неодинаковость духовного мира людей, имеет ли это отношение к душе или же зависит единственно от воспитания, телесных склонностей, обстоятельств общественной жизни». Как разные факторы влияют так многообразно на души, которые в противном случае все были бы одинаковыми? Почему простые субстанции не одинаковы по своей природе? Почему животные, обладающие органами, похожими на наши, схожими ощущениями, а часто и более яркими, неизменно остаются на уровне простого чувственного бытия, не умея выводить из чувственного опыта, как это делаем мы, целый ряд отраженных абстрактных представлений, метафизических понятий, языков, законов, наук и искусств. И, наконец, куда может повести животных мышление, и почему оно не может повести их дальше? Врожденные идеи – это химера, отвергнутая опытом, но способ, которым мы получаем ощущение идеи, несмотря на то, что он основан на том же самом опыте не становится от этого более понятным. И все-таки перед этими вопросами и пресловутыми доводами высший разум поставил перед нашим слабым зрением завесу, через которую мы напрасно пытаемся прорваться. Такова печальная участь нашей любознательности и самолюбия, но это судьба человечества. Мы должны прежде всего сделать вывод, что системы, вернее мечты философов, связанные с большей частью метафизических вопросов при обобщении реальных завоеваний человеческого духа, оказываются неудел. 3. Дни Дро от деизма к материализму. 3. .1. Деизм против атеизма и позитивной религии. Дени Дидро родился 5 октября 1713 года в городе Лангре в семье зажиточного ремесленника. После нескольких лет обучения в местном иезуитском колледже в 1728 году он переехал в Париж, где, распрощавшись с мыслями о церковной карьере, окончил колледж Даркур в Сарбонне, получив звание магистра искусств 1732 В Париже он завязал дружеские отношения с кругом философов, познакомился с Деламбером, Руссо и Гандельяком. Чтобы заработать на жизнь, он занимался переводами. Дидро перевел «Историю Греции» Станиана, словарь «Всеобщей медицины, хирургии и химии» Джемса и «Опыт о достоинстве и добродетели» Шевцбери. Под влиянием последнего Дедро написал и в 1746 году опубликовал «Философские мысли». В том же году он начал работу по подготовке энциклопедии. В 1748 году было опубликовано «Письмо о слепых в назидании зрячим», а в 1753 – знаменитое сочинение «Мысли об объяснении природы». С 1759 года он начал посещать кружок Гольбаха, где встречался с Гримом, Сен-Ламбером, Рейналем и итальянцем Голиани. В период с 1769 по 1770 год вышли из печати разговор Деламбера с Дидро, сон Даламбера и философские принципы относительно материи движения. В 1773 году издана работа «Опровержение Гильвеция». В 1773 году Дедро по приглашению Екатерины II посетил Россию, работал в Петербурге над проектами реформ. Он с гордостью носил звание почетного члена Петербургской академии наук и академии художеств. Через год он переехал в Голландию, где и закончил работу над опровержением Гельвеция. Элементы физиологии 1774-1780 изданы в 1785 году. В последнее десятилетие своей жизни Дидро принял участие в качестве соавтора в написании книги Рейналя «Философская и политическая история», о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях, в которой торговля представлена как основополагающий фактор прогресса и цивилизации. Итак, в философских мыслях Дидро полемизирует одновременно с атеизмом и с религиозными суевериями, которые, по его мнению, должны уйти, оставив духовную область естественной религии, основанной на вере в природу. Впоследствии Дидро займет более радикальную позицию, но в философских мыслях и в другом раннем произведении «Прогулка скептика или аллеи», написанном в 1747 году, не порвав еще окончательно с идеей Бога, он выступает с позицией деизма, а значит как против атеизма, так и против позитивной религии и церкви. Дидро пишет, не рукою метафизики нанесены атеизму тягчайшие удары. Возвышенные размышления Мальбранша и Декарта не так поколебали материализм, как одно наблюдение Мальпиги. Если эта опасная гипотеза подорвана в наши дни, то заслуга здесь принадлежит экспериментальной физике. Только в произведениях Ньютона, Машенбрука, Гарцукера и Нивентийта Были найдены данные, убедительно доказывающие бытие всемудрого существа. Благодаря этим великим людям мир уже не Бог, а машина с колесами, веревками, шкивами, пружинами и гирями. Тонкости онтологии породили в лучшем случае скептиков. На долю естествознания выпало создать настоящих деистов. Из приложений к философским мыслям яствует, что дедро убежденный деист – как и в борьбе с религиозными суевериями и особенно с христианскими догмами. Он пишет, «Доказывать Евангелие с помощью чуда – значит доказывать нелепость с помощью противоестественного явления. И далее, почему чудеса Иисуса Христа истины, а чудеса эскулапа, Аполлония Тианского и Магомета ложны? Я без труда поверю одному единственному честному человеку, который мне объявит, что Его Величество только что одержал полную победу над союзниками». Но даже если весь Париж мне поклянется, что недавно воскрес покойник, я этому не поверю. В самом деле, удивительно ли, что некий историк ошибся или даже ошибся целый народ? Кроме того, Дидро ставит под сомнение не только чудеса, но и божественное вдохновение как источник священного писания. Кто устанавливает божественность писания? Церковь. Но на чем основаны ее утверждения? На священном писании. Дедро комментирует это положение. «Однако я не могу согласиться с непогрешимостью церкви прежде, чем будет доказана божественность Писания. Итак, вот я и вернулся вновь к неизбежному скептицизму». Говоря по существу, римская мифология с вознесением на небеса Ромула и мифология христианская с точки зрения дедро не очень отличаются друг от друга. Он противопоставляет Юлиана Отступника, веротерпимого императора и авторитарного Григория Великого. Человеческие страсти по-новому оцениваются философом. Мы без устали воюем со страстями. Однако лишь страсти и страсти сильные могут возвысить дух для великих дел. Без страстей не будет больше ничего возвышенного ни в обычаях, ни в делах и творениях. Искусства пойдут вспять к неискушенности, а добродетель станет педантичной. Умеренные страсти делают людей серыми. Погасшие страсти заставляют деградировать даже выдающихся людей. Поставить себе целью подавления страстей – верх безумия. Набожный человек терзается, как сумасшедший, чтобы ничего не желать, не чувствовать, не любить, а если его намерения осуществятся, то он превратится в настоящее чудовище. Безбожность книги Дедро не вызывает сомнений хотя он и провозглашает себя верным сыном римской церкви, считая христианство лучшей из всех позитивных религий, а соответствующее религиозное воспитание благом. Но дедро задает вопросы, какие тяжкие преступления совершили все эти несчастные. Одни бьют себя в грудь камнями, другие раздирают себе тело железными крючьями. У них у всех в глазах застыли угрызения совести, страдания, боль и смерть. Кто приговорил их к подобным терзаниям? Бог, которого они оскорбили. Но кто этот Бог? Это кладезь добра. Разве преисполненный доброты Бог мог бы получать удовольствие, купаясь в слезах несчастных? Разве их ужас не должен был оскорбить его милосердие? А что могло бы обуздать гнев какого-нибудь тирана? Ведь в самом деле люди в этом мире жили бы довольно спокойно, если бы действительно были уверены, что им нечего бояться в мире ином. Мысль об отсутствии Бога никого никогда не испугала, тогда как, наоборот, страшно подумать, что существует такой Бог, какого мне описали. В приложении к философским мыслям Дидро напоминает слова Паскаля. «Если ваша религия ложна, вы ничем не рискуете, считая ее истинной. Если она истинна, вы рискуете всем, считая ее ложной. Какой-нибудь имам мог бы сказать то же, что и Паскаль. 7 июля 1746 года по постановлению Парижского парламента ядовитая книга была приговорена к сожжению, как возмутительная и противная религии морали полная ядом самых преступных и нелепых мнений, на какие только способен развращенный человеческий ум, ставит все религии на одну доску и приходит к тому, что не признает ни одной. 3.2. «Все есть материя в движении». Если в ранних произведениях дедро, Очевидно, естественно, теологическая позиция с сильным влиянием Ньютона. То в последующие годы, начиная с письма о слепых, философская позиция дедро начинает меняться. Порвав с идеализмом и религией, он стал материалистом и атеистом. В выдающихся произведениях, как философских, так и художественных, написанных в зрелые годы, мысль об объяснении природы, разговор Даламбера с дедро, сон Даламбера, философские принципы относительно материи и движения, монархия, племянник Ромо, Жак-фаталист, одновременно с более чем 20-летним руководством и активной работой по созданию энциклопедии. Дидро предстает убежденным материалистом и обличителем религии статичной и сотворенной в природе последователей Ньютона и Вольтера. Он теперь противопоставляет образ физической реальности, находящейся в постоянном движении и развитии, которая в себе самой несет свое начало и где наличие определенного порядка не дает повода утверждать, что это вызвано конечными причинами либо бытием некоего высшего распорядителя. Паоло Росси. Деизму дедро замещается материалистическим неоспинозизмом, для которого действенным остается постулат «Deus, сиве natura, сивие материя, Бог или природа, или материя. Мир это материя в движении. В письме о слепых мы читаем, что такое этот мир, склонный к перемене состав, быстрая смена существ. Следующих друг за другом, толкающихся и исчезающих, эфемерная симметрия, случайный порядок. Предположение о каком бы то ни было существе, находящемся вне материальной Вселенной, невозможно. Гипотезы подобного рода не должны больше выдвигаться, потому что из них нельзя сделать никаких выводов. Так пишет Дидро в работе «Философские принципы относительно материи движения». В книге «Мысли об объяснении природы» он утверждает, сколько абсурдных предположений, сколько ложных представлений, сколько иллюзорных понятий кроется в гимнах, которые отважились сложить во имя Творца безрассудные защитники конечных причин. Итак, никакого бога-распорядителя и никакого финализма. Существует только материя в движении. Я вижу, что все сущее связано с действием и противодействием. Одни формы разрушаются и создаются уже в другой форме. Я вижу сублимации, разложения, сочетания и соединения всякого рода, то есть явления, несовместимые с однородностью материи. Из этого я заключаю, что материя разнородна, что в природе существует бесконечное множество различных элементов – каждый из которых обладает в связи с их разнообразием собственной специфической силой, несотворенной, неизменной, вечной, неразрушимой, и что эти силы развиваются. Из этого происходит движение, иными словами, благодаря общему ферменту. Отсюда происходит также и жизнь. Вы видите яйцо? Это яйцо опрокидывает все теологические школы и все храмы Земли. Что же оно собой представляет? До появления в нем зародыша – это бесчувственная масса, как и после появления зародыша, ибо зародыш сам по себе – просто инертная и сырая жидкость. Каким же образом эта масса перейдет к другому устройству – в чувствительности к жизни, посредством воздействия тепла? Что производит тепло? Движение. По мнению дедро, органические формы подвергаются постепенной трансформации, как явствует из текста перед нами образ Вселенной, построенный на основе научных данных из разных областей опыта. Мы видим перед собой попытку глобального истолкования материальности мира в духе материалистической метафизики. Тем не менее, при внимательном изучении творческого наследия дедро. Заметна попытка с позиции материализма объяснить единство материи и движения, преодолевая свойственной науке той эпохи механицизм. Он ближе других материалистов XVIII века подошел к идее самодвижения материи и видел в этом самый убедительный довод против существования Бога. Высказав мысль, что потенциальное ощущение является всеобщим свойством материи, Дидро предвосхитил некоторые положения эволюционного учения. Если мы правильно поймем особенности его материализма, то сможем опровергнуть взгляд на дедро как противоречившего самому себе, поскольку книга Последовательное опровержение книги Гельвеция о человеке вовсе не означает возвращение дедро к деизму и отказа от материализма, а скорее выражает справедливые методологические замечания опытного философа о том, что ни суждение, ни чувства нельзя сводить к простейшей чувственности, так как последнее составляет их условия, а не сущность, недвижущая силу он не разделял стремление гильвеция упрощенно сводить понятия сознание человека к сумме ощущений выдавая свои гипотезы за абсолютно верные факты под вот примеры из опровержения он гильвеции говорит воспитание создает все следует говорить воспитание создает многое он говорит Наши страдания и удовольствия всегда чувственные страдания и удовольствия. Следует говорить «довольно часто». Он говорит «образование – это единственный источник духовных различий». Следует говорить «это один из основных». Он говорит «характер целиком зависит от обстоятельств». Следует говорить «я считаю, что обстоятельства его меняют». Следовательно, по сравнению с Гельвецием, ядро обладает более тонкой методологией. Паоло Росси отмечает, что за несогласием с Гельвецием стояли также глубокие политические расхождения. Протестуя против положения о том, что люди могут счастливо жить под неограниченной властью справедливых, гуманных и добродетельных правителей, ядро не только протестует против лицемерного деспотизма французского двора, но и разоблачает всю двусмысленность идеала и практики просвещенного абсолютизма. Дидро спрашивает, что характеризует тирана? Может быть, доброта, коварство? И отвечает, ничего подобного, два этих понятия вовсе не входят в определение тирана. Это выход за пределы присвоенной власти, а не ее использование. Два или три царствования справедливой, мягкой, просвещенной, но неограниченной власти могут стать величайшим бедствием для нации. Народы будут доведены до полного забвения своих прав глубокого рабства».